Примерно в то же самое время, около 10 часов вечера, баркас Исла-де-Лобас на всех парусах прошёл к подветренному берегу, совершая длинные галсы и оставляя по правому борту луч маяка Пичигера, а затем медленно приблизился к опасным банкам Тиманфая, по всей видимости, самого безлюдного места на Земле. В первый день сентября 1730 года Зелёные долины и беленькие деревушки на юго-западе острова Лансаротте стёрло с лица земли самое страшное извержение вулкана, которое только могло сохраниться в памяти человечества. Оно продолжалось более шести лет. За это время натекло столько лавы, что она похоронила под собой десять селений и покрыла четвёртую часть острова. «Тридцать девять новых вулканов» присоединились к почти 300 уже существующим. Температура их была так высока, а клокочущая раскалённой лавой в их жерлах сила столь велика, что и два века спустя на Тиманфае оставались места, где достаточно было погрузить руку на несколько сантиметров в пепел или расщелину, чтобы тут же получить страшный ожог. Температура здесь доходила до 400 градусов. Немногие выжившие свидетели рассказывали о жестоком сражении, развернувшемся между раскаленной лавой и свирепым бушующим морем, когда в небо поднимались тучи обжигающего пара. В доказательство их слов осталось множество почерневших обожженных камней, которые были отброшены вулканом в океан на сотни метров, однако, не сумев его победить, навсегда изуродовали береговую линию. С тех самых пор место это считалось недобрым, и немногие рыбаки отваживались бросать здесь сети, хотя прибрежные воды и изобиловали рыбой. Решение безлунной ночью, да ещё и при неспокойном море, подойти к линии прибоя острова Тиманфая являлось по-настоящему рискованным, И Абилаю Пердому пришлось призвать на помощь всю свою ловкость, смекалку и знания, чтобы в каких-то ста метрах от маленькой бухточки с чёрным песком спустить на воду крошечный плотик, на который тут же запрыгнул Аздрубаль. Затем Абилай положил баркас в дрейф, и только тогда, когда находился уже в двух милях от берега, развернул его на 180 градусов, взяв курс на северный мыс острова — так, чтобы к трём часам утра Исла де Лобос мог войти в спокойные воды Рио, узкого морского рукава, который отделял высокие утёсы острова Фомара от вечно печального лаграсиоса единственное селение которого в это время тонуло во мраке. Но Абилайпер дома не нуждался в свете, так как мог плыть, ориентируясь по отблескам далёкого маяка Алигранса, да по тёмному, вырисовывающемуся на фоне неба силуэту, образуемому высокими скалами восточного берега. Ветер зло засвистел в вантах, когда Баркас, опасно накренясь, буквально нёсся по спокойным водам Рио. Какой-нибудь полуночник-рыбак с Ла Грассиоса, решивший забросить свои сети — Решил бы, что видит перед собой паруса летучего голландца, непрекаянного духа, мчащегося мимо грозных утёсов острова прямо в преисподнюю. Айза Пердома сидела на корточках на носу баркаса, а рядом, по-прежнему безмолвный, устроился её дед. Она, притихнув, смотрела на море и на мерцающие звёзды, то появляющиеся из-за туч, то пропадающие за гигантскими отвесными скалами. По мере того, как Баркас приближался к цели, в её душе разрасталась тоска, ибо с каждой минутой она всё яснее осознавала, что теперь уже не скоро увидит тех, кого так любила. Даже отсутствие Аздрубаля, прятавшегося по другую сторону пролива Бокайна, она переносила с трудом. Теперь же ей было страшно представить, как она станет просыпаться по утрам, не слыша привычной возни матери на кухне, не ощущая запахов родного дома, лишившись возможности выглянуть за дверь и увидеть море, откуда так часто возвращался баркас её отца. Она вспомнила Руфу Гера, человека замкнутого и одинокого, всё время проводившего с книгами. Обычно он устраивался на берегу, прислонившись спиной к борту перевёрнутой старой шаланды и до вечера погружался в чтение. Частенько он просил Аурелию Пердома, которую уважал за энциклопедические знания, объяснить ему особо сложные места, которые он не в силах был понять. Таким образом, он скорее мог считаться другом Аурелии, чем Абилая. Однако к старшему в семье Пердома он питал особую симпатию и был предан ему всей душой. Ибо однажды, когда оба они были ещё очень молоды, Абилай Пердома в одну из безлунных ночей помог четыре часа продержаться на плаву его единственному брату, когда один из пароходов разломил надвое баркас, на котором они рыбачили. Восемь лет назад, когда умерла одна из тётушек Руфа Гера и оставила ему в наследство свои земельные участки и дом Варии, он решил, что и так уже потратил слишком много лет на бесплодную борьбу с морем, и теперь наступил момент обрести покой. Для него это означало устроиться поудобнее с хорошей книгой в тени раскидистой пальмы, потому что лук и помидоры растут сами по себе, а тебе уже не нужно день деньской насаживать наживку на крючки. Тем не менее, каждые два или три месяца он спускался в селение, чтобы провести неделю в местах, где родился. Он приходил с худющей верблюдицей, нагруженной до предела продуктами, и почти всегда останавливался в доме Пердома Марадентро, потому что там он всегда мог обратиться к Аурелии за помощью и советом. Айза знала, что Руфа Гера был одним из тех немногих людей, которые ненавидят море, однако в их компании всё равно можно было чувствовать себя свободно. Каждый раз, видя его, Она вспоминала о том единственном дне, когда оказалась у него в гостях, в окружённом пальмами доме, примастившемся на склоне скалы. Оттуда не было видно моря Для неё же море всегда было неотъемлемой частью того, что она считала настоящей жизнью. Оно было для неё не менее важно, чем родители и братья. Когда она думала о вещах, которые любила, в сердце её рождалась страсть — Когда же вспоминала о том, что её теперь вынуждают всё это оставить, душу её захлёстывала тоска, которая становилась всё сильнее и сильнее по мере того, как низкий берег острова Ла уходил назад, а форштевень Баркаса неумолимо приближался к бухте. Впрочем, о Ла она хранила одно из самых прекрасных своих воспоминаний. Когда ей исполнилось десять лет, Вся семья взошла на Баркас, чтобы провести пять дней на якоре с подветренной стороны острова, принимая участие в последних приготовлениях к свадьбе самого лучшего друга Аздрубаля и Себастьяна. Юноша, которому не исполнилось и двадцати лет, уже три года строил дом, в котором ему предстояло жить со своей юной женой. На острове же существовала традиция, согласно которой все жители помогали молодой паре обустроить семейный очаг в те дни, когда море было особенно несговорчивым. На Ла который на архипелаге называли «островом добрых обычаев», всё делалось сообща, начиная от строительства дома, подготовки баркасов и заботы о больных и заканчивая поддержанием чистоты в посёлке и его благоустройством. Айзе особенно запомнилось то, что также произвело неизгладимое впечатление на её мать, когда она присутствовала на церемонии репарто, проходившей в те дни. В течение года команда каждого баркаса отдавала одной из местных старушек выручку, почти всегда одними монетами Дуро, от продажи рыбы, и добрая женщина обязывалась хранить её, пряча в тяжёлый деревянный сундук. После завершения путины Как всегда, накануне крещения и свадеб команды рыболовов рассаживались на песке вокруг старушек, и те, не торопясь, клали по одной монете перед каждым мужчиной. И так до тех пор, пока годовая выручка не закончится. Изредка они добавляли небольшую горстку тому рыбаку, которому необходимо было отремонтировать свой баркас. Однако всегда откладывали на нужды больных, Горстку монет отдавали соседям, которые по той или иной причине не могли выйти в море в этом году. И, наконец, последняя горстка предназначалась для вдов и сирот. Аурелии Пердома этот обычай показался самым прекрасным из всех, что она знала, ибо он указывал на необычайно тесные узы дружбы, связывавшие всех жителей острова. В течение многих недель она внушала своим детям и всем, кто мог её слышать, что если бы весь мир последовал примеру рыбаков с Ла Гроссиоса, то большей части проблем попросту бы не существовало. Айзи же, её 10 лет, в те дни интереснее всего было побегать с местными ребятами по просторному пляжу Плая де Ласкончис – понырять в незнакомых, богатых рыбой заводях пролива и до отвала наестся пирожных, арбузов и сушёного инжира, которые подавали на одном из самых весёлых праздников, которые она когда-либо видела в своей жизни. По ночам она укладывалась спать на палубе, любое с теми же самыми звёздами, которые сейчас покачивались у верхушек мачт, представляя, как в один из дней она тоже выйдет замуж за одного из людей моря, и нарядится в такое же красивое платье, а её братья с гитарами и колокольчиками будут развлекать гостей. И всё было бы именно так, окажись она такой же простой и скромной девушкой, как та невеста, которая прекрасно подходила рыбаку с Ла Грасиоса. Но она из маленькой девочки превратилась в красавицу, на которую нельзя было не обратить внимания. Из раздумий Её вывел голос отца, приказавшего спустить паруса, и она бросилась на помощь брату точно так же, как это делала тогда, когда была ещё совсем маленькой девчушкой, путавшейся в тросах и ногах взрослых. Как только Баркас оказался перед единственным огоньком, тускло мерцавшим в одном из окон полудюжинный хибар Асолы, Себастьян бросил якорь, затем уложил Фоки и Исла де Лобос — встал на рейде, защищённый скалистыми выступами узенькой бухточки, в глубине которой находилось некое подобие порта. — Проводи свою сестру Круфа Героо и постарайся, чтобы вас никто не видел, — велел Абилайпер дома. — Затем ступай прямо к дому. — А Баркас? — Смогу и сам управиться. Выйду в открытое море и с попутным ветром, не торопясь, вернусь в плая Бланка. Он нежно поцеловал дочь в лоб. «Постарайся сделать так, чтобы никто не узнал, где ты находишься», — попросил он. «У Матиаса Кентеро большие связи, да и люди на материке совсем не такие, как мы». Он минуту помолчал, а затем хриплым голосом, в котором явственно слышалось волнение, произнёс. «Помни, если ты попадёшься...» Нас не будет рядом с тобой, и мы уже не сумеем тебя защитить. Ты меня поняла? Не беспокойся. Она ласково погладила отца по небритой щеке. Обо мне не волнуйтесь. Позаботьтесь о себе. Себастьян разделся, аккуратно положил одежду и ботинки на большой кусок пробкового дерева, соскользнул в воду, поплыл по спокойной бухте и вскоре уже вышел на берег. Айза последовала его примеру. Абилай Пердомо отгрёб на несколько метров и начал выбирать длинный конец, стараясь не глядеть на обнажённое тело дочери, которая поражала своей красотой даже в неверном свете звёзд. Десятью минутами позже, когда Абилай убедился, что дети начали подниматься по извилистой тропе, едва заметной на чёрной лаве, покрытой лишайником и жухлой травой, постоянными обитателями проклятой страны вулкана Корона, он поставил фоки, Взял лево руля и одним рывком, словно игрушку, поднял якорь. Когда борт баркаса Исла-де-Лобас прошёл буквально в трёх метрах от последнего утёса северо-восточного мыса, Абилай Пердома взял курс на восток, закрепил руль и, приложив всю свою геркулесовую силу, одним махом поднял главный парус — Когда, наконец, он окончательно закрепил его, Баркас рванул вперёд, набирая скорость, и его форштевень начал мурлыкать, словно кот, по мере того, как лодка рассекала спокойные воды с подветренной стороны острова. «Он находится на Лансароте». «И это всё, что тебе до сих пор удалось узнать? Что он находится на Лансароте?» «Послушайте, дон Матиас», — попытался защититься Дамиан Сентено, — «когда я только приехал, все местные как один пытались уверить меня в том, что парень находится далеко. На какое-то время я даже поверил их росказням, полагая, что гражданская гвардия здесь всё как следует обыскала. Однако потом я пришёл к выводу, что никто как следует не порыскал на острове». «Возможно, речь идёт о самой негостеприимной земле на свете, но нужно помнить, что там достаточно укромных мест, где можно хорошенько спрятаться». «Ты имеешь в виду Тиманфайя?» «Да, я говорю об этой адской земле Тиманфайя, обо всех этих пещерах, пляжах, соседних островках и даже жилых домах. Здесь большинство домов находятся далеко друг от друга, и люди живут изолированно». Их разделяют не только стены, но ещё и обычаи. Можно прочесать лансаротто от края и до края и не встретить ни одной живой души. Этот остров словно населён призраками, а поля будто обрабатываются сами по себе. Крестьяне встают очень рано. И как только начинается жара, возвращаются в свои дома, где сидят до наступления вечера. Здесь... За исключением времени сева и уборки урожая, они лишь подправляют стены, защищающие посевы от ветра, да выпалывают сорняки. Так как здесь нет воды, то и поливать нечего. Здесь им помогает роса. Я уже это понял, а также понял, что достаточно кому-либо спрятать своего сына, как любые поиски становятся безуспешными». Если бы речь шла о простом деле, я бы тебя не позвал, сухо произнёс Дон Матес. Не тебя, ни твоих людей, и не хочу объяснений. Я хочу лишь побывать на похоронах о Сдрубаля Пердомо. Он сделал длинную паузу, а потом посмотрел на Сентенно таким тяжёлым взглядом, что тот поёжился. Более того, Мне доставит ни с чем несравнимое удовольствие, если ты приведёшь мне его живым. Тогда я бы сам пристрелил его, закопал в саду и каждый день мочился бы на его могилу. Так скажи, когда же это произойдёт? — Я уверен в том, что всё будет именно так. Я просто не могу сказать, когда именно это случится, — ответил Демиан Синтену. «Девица тоже исчезла, однако, думаю, что прячутся они порознь». Старик ничего не ответил. Он встал, высунулся в окно и, казалось, залюбовался своими виноградниками. Потом, наконец, он подошёл к старому камину. Его дом был одним из немногих на Лансаротте, который мог бы похвастаться подобной роскошью, и взял с полки фотографию сына. мне всё ещё, кажется...» что он может вернуться домой. Я вскину взгляд и увижу, что он стоит на пороге. Потом он попросит у меня несколько дуро, чтобы пойти на паранду. Я просыпаюсь по ночам, представляя, что это он стучит в дверь. А оказывается, это всего лишь ветер гудит в лозах. Ты знаешь... Я целыми днями плачет от бессилия и гнева. И как до сих пор Бог не покарал человека, совершившего подобное преступление. Это то, чего я никак не могу понять, однако надеюсь, что спрошу его, когда предстану перед ним на том свете. Я потерял три года жизни, рискуя собственной шкурой, чтобы защитить Христа, А Господь не потратил и минуты, дабы защитить моего сына. И мне кажется, что это чертовски несправедливо. Да, несправедливо. Когда наступит время, я буду вынужден потребовать у него объяснений». Дамиан синтена всё это время молча смотрел на своего патрона, а потом налил себе ещё одну рюмку сладкой домашней мальвазии, которую Рахелия оставила на столе, рядом с подносом с галетами и бисквитами. Сержант пришёл к выводу, что нужно поспешить, иначе он рискует в итоге остаться ни с чем. Похоже, его бывший командир был уже изрядно не в себе, и не случится ли так, что к тому времени, когда он доведёт дело до конца, дон Матиас окончательно съедет с катушек, и его завещание будет признано недействительным. Одиночество, злоба и бессилие — превратили его в охваченного бешенством зверя, в старого, потерявшего разум шизофреника, который раньше срока рискует сойти в могилу. «Вам бы следовало выходить время от времени», осмелился дать совет Дамиан синтено когда заметил, что Дон Матиас снова погрузился в свои мысли, невидящими глазами, глядя на фотографию сына. «Постарайтесь отвлечься», «Снова сходите в казино, сыграйте партийку другую или пригласите в гости друзей. Вы только себе хуже делаете», — продолжая так убиваться. «Я в советах не нуждаюсь, Дамиан. Мне нужен Аздрубаль Пердомо. Мёртвый, вот и всё!» — огрызнулся Дон Матиас, даже не взглянув на собеседника. «Мёртвый, Дамиан! Мёртвый! Ты понял?» «Один единственный мёртвый человек!» На сей раз он повернул голову, и глаза его жутко сверкнули. «Но чего тебе стоит убить одного единственного человека? Он всего лишь присоединится к сотням покойников, которых ты уже отправил на тот свет. Что происходит? Неужели ты постарел?» «Вы же знаете, что нет», — возразил Сентену. «Дело в том, что на этом проклятом острове дела складываются совсем не так, как на материке, да и времена уже другие. Тогда я только вам должен был давать объяснение». «Теперь ничего не изменилось. Ты по-прежнему должен давать объяснение только мне. Вы ошибаетесь, дон Матиас. Я говорю так, потому что провёл четыре года жизни в заточении, а это очень тяжело, поверьте мне. Я убью этого парня для вас». Однако хочу обставить всё так, чтобы не провести потом остаток жизни в тюрьме. Ты ведь знаешь, что я, как и раньше, стою за твоей спиной. Знаю и благодарен вам за это. Однако каких бы иллюзий мы не питали, следует понимать, что та протекция, которую вы можете мне составить, совсем не та, какую вы могли мне предоставить во время войны. Хотим мы этого или нет... Но с той поры прошло уже десять лет, и годы эти многое изменили». «Я это уже понял». «Только не смейтесь надо мной». Голос бывшего легионера зазвучал недовольно и немного капризно, что, естественно, не могло остаться незамеченным для капитана. «Терсио, я понял одну вещь. Тот, у кого первого сдают нервы, совершает фатальную ошибку». «Вам должно быть известно, дело до конца можно довести только при одном условии. Я сумею сохранить спокойствие. На это я всегда рассчитывал и теперь не стану менять своих убеждений». «Всё это было бы очень хорошо, если бы я видел результаты. Чего тебе удалось добиться?» «Того, что они боятся. Ещё больше они станут бояться, когда поймут, что дни проходят, а водовоз не появляется». Он слегка усмехнулся. «Засуха затяжная, баки пусты, а времена, когда на Плая Бланка воду верблюды доставляли в бурдюках, давно прошли. Сейчас жителей снабжает водой водовоз, а я сделал так, что он не появится». «Надеешься, что это даст результат?» «Нет ничего хуже жажды, уж будьте уверены. Я три года служил в Сахаре и очень хорошо знаю, что это такое». То, что человек откажется сделать даже за миллион, он сделает за глоток воды, стоит ему лишь испытать настоящую жажду». Дон Матиас ответил не сразу. Он снова подошёл к окну, открыл его настежь и глубоко вдохнул воздух, насыщенный ароматом спелого инжира, долетавшего сюда из сада. Ночь уже опустилась на остров, размазывая очертания предметов превратив землю в сгусток ароматов и звуков. В такие моменты старик становился другим. Казалось, что наступление темноты успокаивало его ярость или, быть может, распаляло только сильнее, однако в такое время внешне он становился более спокойным. — Не знаю, одобрю ли я или нет то, что ты делаешь. Заметил он, наконец, не переставая вглядываться в темноту. «И по душе ли мне мысль, что эти люди станут ненавидеть меня или, что ещё хуже, моего сына? считая что действительно другого выхода не существует?» «Нет. И вспомните о том, что произошло на месте убийства. Это они своим молчанием поддержали убийцу». «А если они действительно не знают, где он скрывается?» «Они будут вынуждены узнать это, потому что Пердомо сами никогда не раскроют секрет. Они будут молчать даже тогда, когда их будут резать на части». Послышался настойчивый стук в дверь, и тут же на пороге появилась высокая фигура рахели Рахелии Стервятницы, которая, не сводя взгляда с Дамиана Сентено, спросила своим хриплым голосом, «Останетесь ужинать?» «Нет, спасибо. Меня ждут ворисифы. Скажите мне, Рахелия, вы знаете этот остров до последнего камня? Кому хорошо известен Монтаньес де Фуэго?» «Тимонфайя? Никто не отважится соваться в это проклятое бесплодное место. Хотя есть один пастух из стенахо, он кос пасёт. Его зовут Педро Печальный». Он часто ходит туда охотиться на кроликов и куропаток. «Думаете, что этот выродок прячется там?» демян Сентено ответил, не раздумывая. «Если бы я был на его месте, то спрятался бы там». «В таком случае возвращайтесь домой», — более чем уверенно заявила женщина. Даже целому легиону, вооружённому до зубов, не вытащить из пещер Тиманфайя человека, если он не захочет оттуда выходить. Искать там убийцу всё равно, что искать муравья в пшеничном бурте. Но должен же быть какой-то способ. Мне известен один. Какой? Его мать. Если она будет в ваших руках, то рано или поздно Аздрубаль Пердома сдастся. Дамиан Сентено кинул на Рахелию стервятницу холодный взгляд, удивившись в душе, что именно женщина предложила подобный метод решения проблемы. «Я об этом как-то не подумал», — признался он нехотя. «Но если дело дойдёт до гражданской гвардии, и она решит вмешаться, я могу оказаться на виселице. Там шутить не станут, если речь зайдёт о похищении». «Боишься?» сентена повернулся в сторону старика, задавшего вопрос. «А вы нет?» — в свою очередь задал он вопрос. «Одно дело смерть, к которой я давно привык и бы избрал её своей профессией, а другое дело веселиться. Если меня схватят то полагаю, что вскоре и вы ко мне присоединитесь. Помните Диего вассала? Он одним махом заработал лавровый венок в бою под Туарелем, а его отец был влиятельным фалангистом». Однако, когда он изнасиловал и убил ту грязную лесбиянку из Альмерии, старик, недолго думая, подписал смертный приговор. И сделали так, что язык вассало повис до пояса. И навещал его в тюрьме. Он был типом отчаянным, готовым сыграть в русскую рулетку с закрытыми глазами. Однако одна мысль о том, что он окончит свои дни на виселице, превратила его в труса, постоянно накладывающего в штаны. «Ну как?» «Виселица — не смерть для настоящего мужчины!» Он повернулся в сторону Рахелии. «Где я могу найти Педро Печального?» «В его доме на окраине Тенахо, рядом с мельницей. Если хотите, я зайду к нему». «Не стоит. Отправлю к нему своих ребят». Он устало поднялся из кресла и направился к двери. «Я буду держать вас в курсе», — произнёс он на прощание, обращаясь к Дону матесу «Единственное, чего я прошу, так это сохраняйте спокойствие». «Покажи мне тот магазин, где продаётся спокойствие, и я тебя уверяю, что куплю всё, что там окажется». «Увы, оно нигде не продаётся, и ты это знаешь». демян синтенно на секунду задумавшись, посмотрел на капитана, а потом, не говоря ни слова, попрощался взмахом руки, и вышел во двор. Рахелия-стервятница выждала, пока за гостем со скрипом не закрылась дверь и со двора не послышался звук загудевшего мотора, а потом, убирая со стола поднос с рюмками, бисквитами и галетами, не поднимая взгляда, произнесла. «Моя кума Невис просила, чтобы вы дали работу её дочери. Она молодая и здорова, а я уже устала». «Этот дом слишком велик для одной женщины. Если вы не возражаете, я велю ей прийти и помочь мне». «О, её мать как!» Всё ещё склонившись над столом, Рахилия повернула голову и удивлённо посмотрела на хозяина. Однако дон матеас небрежно махнув рукой, направился к своему креслу и, тяжело вздохнув, буквально рухнул в него. «Полноте!» — воскликнул он. строй из себя обиженную. Ты многое слышал о дочери твоей кумы Невис. И не было ещё и двадцати. Она уже переспала с половиной острова, а теперь крутится в баре Варесифа. Все знают, что она проститутка. Вели ей прийти, если хочешь. Однако не знаю, на что ты надеешься. Ты становишься с каждым днём всё старее и старее... Однако проблема не в моём мужском достоинстве, а в моём сердце. Пока я не буду уверен, что мой сын встретил на том свете своего убийцу и там призвал его к ответу, меня ничто не будет радовать на этом свете. Я был бы противен самому себе, если бы улыбнулся до тех пор, пока мой сын не будет отмщён. Никогда не стоит забывать о главном. А главное для меня — это покончить со Сдрубалем Пердому».